Ряд волшебных изменений милого лица. Арбатская площадь, улица Новый Арбат, улица Арбат, Большой Николо-Песковский переулок, Криво-Арбатский переулок, Спаса-Песковская площадь, Смоленская площадь, Новинский бульвар. Для названия прогулки по Арбату я выбрал строчку из стихотворения Фета. Ведь район, по которому мы сегодня гуляем, уникальный. Здесь не просто снесли десятки исторических кварталов, но и пробили новый проспект. То, что мы сегодня видим на Арбате – результат соединения старого и нового, да еще хорошо взболтанное. Джеймсу Бонду не понравилось бы. А москвичи этот район любят. От старинной Арбатской площади остались два здания – кинотеатр художественный и ресторан «Прага». Можно было бы сказать, что хлебом и зрелищами москвичи обеспечены, но кинотеатр на реконструкции, а ресторан закрыт. Площадь лишилась большинства старинных зданий и не все новые постройки, обступившие расширенную площадь, радуют глаз. Да и площадью эту двухуровневую проезжую зону назвать сложно. Пешеходы могут обойти Арбатскую площадь только по периметру или пересечь по подземному переходу. Кинотеатр художественный был сооружен архитектором Федором Шехтелем в 1913 году на месте предыдущего здания кинотеатра. Шехтель расширил зал до 925 мест, и переработал фасад в классическом стиле. 1910-е годы, время возвращения классики. За годы советской власти все липные украшения со здания слетели, и, глядя на безликий, лишенный окон параллепипед, было сложно понять, почему это здание приписывают гениальному зодчему. последние годы идет реставрация. И, возможно, после выхода этой книги, когда работы закончатся, Восстановят лепные изображения Селены и Гелиоса в колесницах во фронтонах, руст первого яруса, окна и карниз над окнами, маски сатиров над надписями «Вход и выход», а также надпись «Художественный электротеатр» мы увидим подлинное творение Федора Шехтеля. Здание ресторана «Прага» многократно перестраивалось. С 1824 года угол дома выделен ротондой, Ведь это был не просто угол, а точка схода Поварской улицы и Арбата. За этот угол, да за террасы палубы, Прагу москвичи называли Дом пароход. В 1902 году архитектор Лев Кекушев, сохранив ротонду, усложнил здание эркерами. Ресторан Прага процветал, и владелец решил расширить его. В 1914 году архитектор Адольф Эриксон провёл по карнизу изящную колоннаду за которой спряталась открытая террас со столиками. В 1954 году архитектор Борис Соболевский надстроил Прагу, поставив еще один этаж с отступом и башню над центральной частью, а также сильно упростив фасад. Соболевский перевел на размеренный шаг дробный бег дореволюционной колоннады. Изящные закругленные окна модерна со сложными рамами заменил строгими прямоугольниками Лепные фризы заштукатурил. В общем, модерн стал после перелицовки советским классицизмом. Менялось не только здание ресторана, но и сама Прага. Трактир Прага появился на этом месте в 1872 году. Основными посетителями были извозчики, и они именовали его на свой манер – Брага. В 1896 году трактир выиграл на бильярде купец семён Тарарыкин он превратил Прагу в первоклассный и модный ресторан. Гостей ждали шесть общих залов, восемнадцать отдельных кабинетов, два буфета, терраса и четыре бильярдных зала. Ведь хозяин был ас. Говорят, Прагу он выиграл, сделав игру левой рукой. Фирменным блюдом стали расстегаи пополам из стерляди с ситриной. Подавали в Праге и комплексные обеды в разную цену. Например, в комплексный обед образца 1911 года за рубль 25 копеек входили консоме, пирожки, биск-реновю, растягайчики, телятина, бунет-гер, рябчики, салат, мерауги, гляссе и кофе. После революции в этом здании открыли столовую мыссель-прома. Рекламу для нее сочинял Владимир Маяковский. «Все дороги ведут на Арбатскую площадь. Здоровье и радость – высшее благо в столовую Мессельпрома «Бывшая Прага». Столовая попала и в роман «12 стульев». После недолгих уговоров и Ипполит Матвеевич повез Лизу в образцовую столовую МСПО «Прагу». «Лучшее место в Москве», как говорил ему Бендер. «Лучшее место в Москве» поразило Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. В 1930-е годы столовая стала закрытой. Она обслуживала сотрудников НКВД, охранявших сталинскую трассу. Вождь ездил по Арбату из Кремля на ближнюю Кунцевскую дачу. Ресторан возродили в 1955 и решили оправдать старинное название. Прага распахнула двери перед посетителями в мае 1955 -го года к десятилетию освобождения столицы Чехословакии от немецкой оккупации. Интерьеры оформляли художники из Чехословакии. В Москве сложилась новая традиция. В Праге начали отмечать кандидатские и докторские диссертации. В 1974 году повара кондитерского цеха ресторана изобрели торт «Птичье молоко». Его можно было попробовать не только в ресторане, ведь при Праге открылась кулинария, куда со всей Москвы приезжали за пирожками, рулетами, салатами, холодцами, пирожными. Станция Арбатская была открыта в составе первой очереди московского метрополитена в 1935 году. Ее собирались назвать Арбатская площадь, но решили увековечить не перестраиваемую площадь, а улицу. В 1953 году открыли еще одну ветку под Арбатом, и станцию на ней также назвали Арбатская. Теперь в Москве две станции с одинаковыми названиями. Наземный павильон в виде звезды построил в 1935 году архитектор Леонид Теплицкий. Его форма соответствовала планам придать всей площади форму звезды. По генплану 1935 года павильон должен был находиться точно в центре новой площади. Как хорошо, что не все планы по перестройке исторического центра сбываются. Интересно, что небольшой наземный павильон метрополитена начали строить внутри стоявшего на этом месте ангара Арбатского рынка. Когда павильон достроили, то рынок укоротили на одну секцию. Павильон имеет ступенчатый силуэт и должен был венчаться скульптурной группой «Метростроевец» и «Красноармеец». Когда стало ясно, что скульптуры не будет, на крыше разместили флаги. Сегодня нет ни статуй, ни знамен, и силуэт станции стал приземленным. Восточную часть Арбатской площади занимают два громадных здания Министерства обороны. Их построил один архитектор, но в разные эпохи и в разной стилистике. В 1946 году на месте Александровского юнкерского училища архитектор Михаил посохин возвел Мощное пятиэтажное здание с огромным десятиколонным портиком. Новое здание Министерства обороны на другой стороне улицы Знаменки построили в 1987 году, также по проекту Михаила посохина Стройка шла почти 10 лет, и стилистические сооружения относятся не к 80-м, а к 70-м годам, когда его проектировали. В Европе подобный стиль, сочетающий крупные угловатые горизонтальные вертикальные тяги и кубические объемы, Довольно метко называли брутализм. В нашей стране чаще говорили интернациональный стиль. Стены этого гиганта облицованы мрамором, гранитом и уральским змеевиком. В творчестве и судьбе Николая Гоголя много фантастического, но история московского памятника писателю просто фантасмагория. Памятник Гоголю задумыли соорудить в день открытия памятника Пушкину в 1880 году. Хотелось продолжить столь славную традицию пережить еще раз подобный подъем общественного духа. Однако ставили монумент почти 30 лет. К пятидесятилетию со дня кончины писателя в 1902 году не уложились. Еле-еле поспели к столетию со дня рождения в 1909 году. Общество любителей российской словесности 10 лет учреждало комитет по сооружению памятника. Три года государь одобрял это решение. Удивительно, Но фамилия ответственного за сооружение памятника была Нос, Андрей Нос. Затем бесконечно долго собирали деньги. Конкурс провели, но проекты не устроили комитет. Тогда работу решили поручить одному скульптуру, Николаю Андрееву, договорившись в комитете модель обязательно одобрить, иначе все сроки полетят. Перед торжеством по Москве пополз слух, что подрядчик оказался вороватый, и трибуны для публики вокруг монумента непрочны. Московские власти принимают воистину гоголевское решение. Трибуны укрепить, публику на них не пускать. В 1909 году сидящий Гоголь работы скульптора Николая Андреева предстал перед публикой. Размещался памятник в начале Причистинского бульвара. Лев Николаевич Толстой сходил посмотреть, отозвался. Мне нравится, очень значительное выражение лица. А его жена, Софья Андреевна, записала в дневнике «Памятник Гоголю отвратительный». Мнения москвичей разделились. Многим бронзовый Гоголь казался слишком мрачным. По легенде, Иосиф Сталин, проезжая мимо статуи, спросил у спутников. А что? Писателю Гоголю не нравится окружающая его социалистическая действительность? И грустную статую в 51-м году убрали с глаз в Донской монастырь. Монастырь тогда служил филиалом музея архитектуры. Туда свозили неугодные монументы. На бульваре через несколько лет появился жизнеутверждающий памятник работы Николая Томского с примечательной надписью на постаменте великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза. А москвичи отозвались эпиграммой. Юмор Гоголя нам мил, слезы Гоголя помеха, сидя, грусть он наводил, пусть теперь стоит, для смеха. Андреевского Гоголя в 56-м году отпустили из монастыря. Памятник поставили во дворе особняка на Суворовском бульваре, теперь Никитский бульвар, в котором прошли последние годы жизни писателя. Теперь на расстоянии 300 метров друг от друга стоят два полноценных памятника Николаю Гоголю. Новый Арбат – абсолютно новый проспект. До его строительства дорога на Можайск Смоленск начиналась от Троицких ворот Кремля, шла по Воздвиженке, Арбату, Смоленской и Дорогомиловской улицам. Новоарбатского моста не существовало. Поэтому на старой карте вы не найдете ни улицы, ни переулка, идущих в том направлении. Вдоль реки переулки шли, а к реке нет. В 1957 году построили через реку Москву на мост, и прямо через старинные кварталы пробили новый проспект Калининский, сейчас Новый Арбат. 1960-е годы сегодня называют оттепелью. Это было время расцвета поэзии, кино, театра и появления новой архитектуры. Официально было объявлено, что архитектура сталинского периода с обильной лепниной и колоннами на каждом свободном участке фасада слишком затратна. Надо строить проще и дешевле. Но дело, конечно, не в деньгах. В нашей стране идеология всегда была важнее денег. Старая архитектура с обилием классических деталей олицетворяла иную эпоху. ее надо было заменить. Убирали из жизни страны последствия культа личности Сталина, сносили памятники переименовывали города возвращали выживших заключенных и добрыми тем кто не дожил до реабилитации можно не знать про двадцатый съезд оттепель новые театры современник и таганку но город убедительный рассказчик где сама архитектура показывает что в шестьдесяте началась иная жизнь рядом с вычурными дворцами вдруг встали функциональные бетонные коробки жилые дома министерства гостиницы одинаковые прямоугольники первое время их простота даже казалась интересной. После торта с кремовыми розами хотелось черного хлеба. Квинтэссенцией нового стиля стал ансамбль проспекта Калинина. Здесь было новым все – формы, материалы, размах. Архитекторы Михаил Посохин и Ашот Мдоянц поставили с одной стороны пять двадцатичетырёхэтажных жилых домов, в промежутках между башнями расположены двухэтажные здания: дом книги, кинотеатр Октябрь, магазин Хлеб. А на левой стороне проспекта Калинина возвели четыре 26 административных здания, связав все башни двухэтажным стеллобатом. Получился единый торговый объем длиной 800 метров вдоль широкой пешеходной зоны. Смело, необычно, просторно. Недаром есть легенда, что проспект Калинина должен был напоминать набережную Гаванны, так понравившуюся руководителю государства Никите Хрущеву. Это легенда. Но стилягам, хилявшим здесь по броду, было приятно чувствовать себя на Острове Свободы. Полюбили Новый Арбат и кинематографисты. Остро чувствующий пульс времени. Здесь сняты эпизоды десятка фильмов. Вдоль торговой зоны гуляет с отцом героиня фильма «Карнавал». Здесь разговаривают подруги в фильме «Страна глухих». По Новому проспекту на открытой машине проезжает режиссер Якин. Из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Возле церкви Симеона Столпника наблюдал ритм города, приехавший только что в столицу герой фильма «Мимино». Церковь Симеона Столпника до устройства нового проспекта выходила на Поварскую улицу. С Большой Молчановки и Арбатской площади она видна не была. Если бы новый проспект строили в 30-е годы, скорее всего, церковь снесли бы, как уничтожили две церкви на самой Арбатской площади. Но в 60-е годы храмы уже не сносили, Церковь Семена Столпника сохранили, открыв в ней выставочный зал. Получилось, что именно церковь открывает Новый Арбат. Она стоит на небольшом холмике в начале проспекта перед одним из 24-этажных жилых домов. Из-за этого положения ее часто фотографировали в советское время, как символ мирного сосуществования старого и нового в Москве. Церковь Семена Столпника построена в 1679 году на казенные средства по повелению царя Федора Алексеевича. В 1801 году тот венчались граф Николай Шереметьев и его крепостная актриса Просковья Жемчугова. Граф заранее подготовил документы, по которым Просковья становилась дочерью польского дворянина Ивана Ковалевского. Под новой фамилией Ковалевская она пошла под венец. Из старинных зданий в начале Нового Арбата сохранился собственный дом архитектора Сергея Федотова, построенный в 1902 году. Двухэтажный замок со шпилями был удачно расположен на повороте узкой улицы, Большая Молчановка. Поворот сохранился. Дома под номерами 5 и 7 стоят под углом. Вот только перед особняком сейчас широченный новый проспект. Рядом стоит четырехэтажный дом, построенный в 1914 году архитектором Николаем Жереховым. Сухой классический декор соответствовал назначению здания. Его построил врач Петр Соловьев для устройства хирургической клиники. Квартира самого Соловьева находилась на втором этаже. Ее можно узнать по единственному в здании – балкону. После революции два дома – Соловьева и Федотова – соединили переходом на уровне второго этажа и открыли в них роддом имени гра Грауэрмана. В 30-е годы основное здание роддома увеличили на два этажа. На боковом фасаде этого здания в 1973 году установили первый в СССР цветной уличный видеоэкран на лампах накаливания. По Арбатскому переулку мы пройдем на улицу Арбат. В переулке стоят две стилизации XXI века. Грузинский ресторан Генацвали с лесенками, башенками, деревянными ставнями и огромным кувшином. И торгово-офисное здание Старая улица. Старая улица построена в 2005 году. Она имитирует пышность доходных домов начала XX века. Но собрала детали разных эпох. Здесь есть угловая ротонда из раннего классицизма, Купол на углу, как во второй половине XIX века, лоджия на последнем этаже и пилоны с нишами, как в сталинскую эпоху. А креатиды, простирающие над входящими лавровые венки, отсылают к ироничному неогреку начала XX века. Арбат – первая пешеходная улица Москвы. К 1986 году на Арбате полностью убрали автомобильное движение, Реставрировали и перекрасили фасады, поставили фонари, выложили специальной плиткой мостовую. Это первый пример масштабного использования плитки в нашей стране. Улица моментально стала популярным местом прогулок и вошла в туристический список обязательных для посещения мест столицы. Как когда-то все районы панельного строительства в городах СССР называли черемушками, так пешеходные зоны стали называть арбатами. Приезжаешь в новый город, а тебе говорят, а это наш арбат. В 1903 году на Арбате архитектор Никита Лазарев построил доходный дом для купца Александра Ечкина. Об основном бизнесе домовладельца я узнал из газетной заметки. Снег выпал только 31 декабря, и акционерное общество Ечкина понесло огромные убытки. Ечкин держал троечников, ездовые тройки. А у московских предпринимателей была примета. Если прокатиться по первопутку, то весь год будет удачным. Контора Ечкина и двор дилижансов располагались на трубной площади. Там же Ечкин завел недорогие меблированные комнаты, где жили в основном студенты, и держал трактиры. Но Арбат не труба. Здесь надо было строить с размахом. Фасад арбатского дома оформлен в модном стиле модерн. Здание оборудовали лифтом и внутренним телефоном. На первом этаже здания предусмотрели помещение для шести магазинов с отдельными входами с тротуара. За каждым магазином располагались небольшие квартиры для сотрудников торговой точки. Под крышей устроили три мансарды-студии с эффектными круглыми окнами. Одну из студий снимал скульптор Сергей Коненков. Он в это время делал скульптуры для кафе Прибулочной Филиппова на Тверской улице. Из училища живописи и ваяния ему прислали натурщицу для работы над фигурой вакханки Татьяну Коняеву. В своих воспоминаниях Коненков писал, что во время восстания 1905 года купил в оружейном магазине Браунинги. Один оружейный был прямо в его доме на первом этаже. Оружие спрятал на чердаке и создал боевую дружину, куда вошли сыновья скульптора Сергея Волнухина и художника Николая Касаткина, машинист, телеграфист, поэт Сергей Клычков и натурщица скульптора. Дружина сложила поперек Арбата баррикаду и охраняла ее. Воспоминания Каненков опубликовал в советское время, и ему нужно было громогласно заявить о своем участии в революции и обороне Пресне. Но, похоже, в серьезных боях дружина канёнкова не участвовала. Один раз ходила поддерживать соседей на Кудринскую площадь и издали палила в кавалерию. Военные разобрали баррикаду. Друзья Каненкова спрятали браунинги и разошлись по домам. Скульптор вернулся к заказу и закончил вакхическую сцену для кафе Филиппова. Три волнения революционных дней окончательно сблизили его с натурщицей, и конёнков обвенчался со своей моделью. Полиция его не преследовала, но на всякий случай он сменил мастерскую. В Старконюшинном переулке знаменитый русофил, создатель гостиницы Славянский базар и издатель журнала Русская жизнь Александр Пороховщиков в 1871 году заказал поставить особняк в виде русской избы. Архитекторы Дмитрий Люшин и Андрей Гун сложили здание из крупных бревен и украсили резными детальными. Наличники, карнизы, подзоры были из дерева. Дом настолько соответствовал набиравшему в это время популярность русскому стилю, что проект немедленно отправили в Вену на Всемирную выставку представлять Россию. На Арбате стоял особняк миллионера Василия Берга. Москвичи хорошо знают дом его брата Сергея Берга в денежном переулке. Много лет это здание занимает посольство Италии. В 1920 году московские власти предоставили Арбатский дом Василия Берга театральной студии Евгения Вахтангова. В большой гостиной оборудовали зал с 12 рядами кресел на 150 человек. Проломили стену и в смежной комнате устроили сцену. В городе открылось 18 театров, писал Эренбург в романе Хулио хуренита Причем играли все. Члены исполкома, чекисты, заведующие статистическими отделами, учащиеся первой ступени единой школы, милиционеры, заключенные контрреволюционеры и даже профессиональные артисты. Это шутка Оренбурга. На самом деле студии открывались, а театры из-за нехватки средств закрывались. Театр Вахтанга в один из немногих оставался с прибылью. Внутренний двор послужил резервом для дальнейшего расширения театра. После реконструкции 1929 года в зале стало 1100 мест. Тяжелой бомбой 24 июля 41 года старинный дворец Берга был полностью уничтожен. По всему Арбату разлетелись сценические костюмы и осколки декораций. Театр перевели в Омск, а затем была создана передвижная фронтовая труппа, которая с нашими войсками дошла до Берлина. Так как промышленность из Центральной России во время войны эвакуировали за Урал, И обратно вести не собирались, было решено поднимать культуру промышленных гигантов, и театр Вахтангова перевели в Новосибирск. Сталину на Но такое предложение возразить никто не посмел. Говорят, только Анастас Микоян поддакнул: "Отличное решение. Заодно и Третьяковскую галерею там оставим. Коллекция Третьяковки спасалась как раз в Новосибирске". Сталин усмехнулся. Для Вахтанговцев всё же построили В 1947 году на старом месте в Москве новое здание по проекту архитектора Павла Обросимова. Памятник «Фонтан» с принцессой. работа Александра Бурганова поставили перед театром в 1997 году. Спектакль Вахтангова «Принцесса Турандот» сыграли 500 раз в первые 4 года. Принцесса Турандот стала символом театра Вахтангова, как символ МХТ «Чайка». Это был спектакль в спектакле показывающий три уровня отстранения. Зрители должны были понимать чувства современных актеров, изображающих бродячих итальянских артистов, разыгрывающих фантастическую пьесу. Чтобы явить очищенное театральное мастерство, сделали нарочито неудобную наклонную сцену и костюмы из случайных предметов, которые должны угадываться. Шляпа, корзина, скипетр, половник, бурлеск и каскад шуток были поставлены умирающим мастером в голодающей Москве. Значит, Вахтанов угадал, что измученной разрухой и гражданской войной стране нужна именно такая сказка. Кроме этого, в «Принцессе Турандот» присутствовала полная раскрепощенность, также созвучное времени, новой свободы. Как писал рецензент, «смотрится так легко, увлекательно, что удовлетворяется жажда здорового отдыха». В Москве распевали частушки. «Меня милые не берет» на принцессу Турандот. Отрицает, мол, принцесс исторический процесс. Станиславский, посмотрев первый акт генеральной репетиции принцессы Турандот, решил лично поддержать режиссера. Евгений Вахтангов уже не выходил из дома. Его съедал рак желудка. Можно было позвонить, но Станиславский прервал прогон и поехал к своему бывшему ученику. Перед уходом его ждали доигрывать Турандот. Сказал, А теперь завернитесь в одеяло, как в тогу, и засните сном победителя. Вахтангов умер в 1922 году, в 39 лет. Принцесса Турандот стала его последней постановкой. В 2020 году перед театром открыли еще один памятник, на этот раз самому основателю. Мне кажется, новый памятник – ответ на не самое удачное изображение Вахтангова, поставленное перед Щукинским училищем. в 2014 году скульптором Алексеем Игнатовым. Вахтанговцы трепетно относятся к своему первому режиссеру. В 80-е годы именно театр Вахтангова стал инициатором установки нового надгробия на могиле Евгения Вахтангова на Новодевичьем кладбище. Тогда скульптуру заказали знаменитому советскому скульптору Олегу Кумову. Сейчас для унастановки перед театром памятник основателю заказали Александру Рукавишнику, необыкновенно востребованному скульптору поставившему только в Москве 30 больших монументов. Рукавишников взял для образца фотографию тридцатилетнего Евгения Вахтангова, сделанную во время отдыха в Крыму. Это время взлета режиссера, время первых спектаклей, капустников, кабаре. На бронзовом занавесе за спиной Вахтангова название «Ста спектаклей», поставленных за последние сто лет. Ведь это памятник товарищу Вахтангову, театру и человеку. Напротив театра Вахтангова Высится самый большой дореволюционный арбатский дом – дом с рыцарями. В нишах угловой башни стоят две статуи средневековых рыцарей. Интересно, что на симметричной башне с другой стороны здания рыцарей нет. Семиэтажный доходный дом для Якова и Анны Филатовых в 1913 году построил архитектор Валентин Дубовский. До этого архитектор уже возвел доходный дом для этой семьи – знаменитый дом под рюмкой на Остоженке. Дом на Остоженке был записан на Якова Филатова, а арбатская постройка на его жену Анну. Была такая купеческая традиция – оставлять жене недвижимость. Яков Филатов владел несколькими складами и магазинами электротехнических товаров в Москве. Избирался попечителем Рогожской старообрядческой общины. Под квартиры в огромном доме были отведены два подъезда в левые части здания, как раз под рыцарями. Правую часть отдали женской гимназии, пансиону и детскому саду. С 1992 года в доме с рыцарями размещается дом актера. Напротив огромного серого доходного дома сохранилось деревянное одноэтажное здание. Участок на углу Арбата и Калошного переулка принадлежал архитектору Михаилу Лопыревскому. На торговой улице он построил дом для сдачи в наем, а для себя возвел в 1852 году изящное здание в переулке. Собственный домозодчик всегда сделаны со вкусом. В данном случае один из авторов оружейной палаты и храма Христа Спасителя выбрал классическую схему. Простой прямоугольник фасада украшен большими окнами и медальонами с аллегорическими фигурами, девушками в венках и атлетами. Эффектный деревянный карниз поддержан сандриками похожего рисунка над окнами. В 21 веке дом реставрировали и открыли удивительные детали интерьера. Под 12 слоями обоев обнаружили обои середины XIX века. За поздней обшивкой оказались деревянные панно с уникальной темперной росписью на потолке, балках-перекрытиях, дверях и косяках. Скорее всего, росписи сделаны по эскизам самого Лопыревского. Настолько богатым было это убранство, что найденные детали немедленно поехали на архитектурные выставки. Сейчас старинный особняк используется как гостевой дом частной фирмы. Из мемориальных музеев мне больше всего нравятся те, где полностью сохранились интерьеры, и можно вспомнить не только героя экспозиции, но и его эпоху. Последние три года жизни, с 1912 по 1915 год, композитор Александр Скрябин прожил недалеко от Арбата, в Большом никола песковском переулке. Композитор умер молодым, 43 года, от случайного заражения крови. После революции наркомпрос выдал вдове Скрябина охранную грамоту. Ее квартиру не уплотняли, не изымали мебель. В 1922 году в доме открыли мемориальный музей Скрябина. В пяти комнатах, прихожей, гостиной, кабинете, столовой, спальне сохранились обстановка и личные вещи Скрябина. В кабинете Скрябина стоит необычная мебель в стиле модерн. Особенно меня поразил шкаф, легкий, вычурный своими изгибами напоминающей причудливые оконные рамы Федора Шехтеля. На столе размещена первая в нашей стране цветомузыкальная установка. Композитор представлял музыку цветной и создал первый цветомузыкальный рояль. А на стене над рабочим столом хозяина работы его друга художник Николая Шперлинга. Этот пастельный портрет в доме называли «Восточный мудрец». А сам Скрябин называл мудреца «Черный» наверное, видел в нем что-то нехорошее, бедовое, но любил, и повесил на видное место. Композитор работал, глядя на змеиную улыбку и первоцвет в тонких пальцах. Музыка Скрябина была столь новой и непривычной, столь дерзкой, что исполнение второй симфонии в Москве превратилось в скандал. Одна половина зала свистела, шикала и топала, другая, встав возле эстрады, бурно аплодировала. Одни, в том числе и профессионалы, говорили какофония Другие находили в симфонии необычайно дикие гармонии. А третьи прямо заявляли – гений. Как сказал Мандельштам, Пушкин и Скрябин – два превращения одного солнца, два перебоя одного сердца. Создатели фильма «Я шагаю по Москве» выбрали Кривоарбатский переулок, очевидно, за эффектный прострел на здание МИДа. К сожалению, двухэтажный дом – на втором этаже которого жил герой никита Михалкова, превратили в безликий параллелепипед, уничтожив великолепную лепнину. Перед съемками дирекция Мосфильма договорилась с городом о реставрации фасадов по переулку. А на пустом углу построили фасад стеклянного кафе. Работник этого кафе моет витринные стекла и слушает пластинку с уроками английского языка. Когда декорации разобрали, местные жители написали жалобу в райком, Только у нас построили такое нужное новое кафе, как сразу разобрали. В 2014 году на пустующем углу, где когда-то стояла декорация кафе-стекляшки, построили виллу в классическом стиле по проекту французского архитектора Доминика Эртенберже. Внутри мраморные лестницы, камины, двор-патио с фонтаном. Площадь нового особняка 3700 квадратных метров. Для сравнения... В новом здании театра Вахтангова, построенном рядом со старым корпусом на Арбате, 6000 квадратных метров, эта вилла считается самым дорогим особняком Москвы. Дальше по Кривоарбатскому переулку стоит собственный дом архитектора Константина Мельникова. Этот особняк точно совершенно бесценен. В 20-е годы Константин Мельников был, пожалуй, самым успешным архитектором. По его проектам в Москве и области построили шесть рабочих клубов, несколько гаражей. Архитектор сотрудничал с Союзом коммунальников, и для них он возвел клуб на Стромынке. Дом культуры имени Русакова и именно строители Союза коммунальников возводили здания в Криво-Арбатском переулке, но на собственные средства архитектора. Частные дома в те годы в Москве практически не строили, поэтому строительство обосновали как возведение опытно-показательного сооружения и Мельников был также освобожден от земельной ренты. Мельников не воспринимал архитектуру как оформление фасадов. Он всегда оперировал объемно-пространственными композициями. Свой дом архитектор спроектировал в виде двух пересекающихся цилиндров, образующих в плане цифру 8. Он доказал, что круглые здания экономят стройматериалы. При одинаковой площади пола при возведении круглых стен тратится меньше кирпича. Стены здания возведены из красного кирпича в виде пересекающейся диагональной сетки. В наружных стенах дома образовались 124 шестиугольных проема. Часть оставили как окна, а часть заложили строительным мусором и оштукатурили. В результате состройки не вывезли ни одной тачки строительного мусора, а у здания появилась возможность при необходимости поменять расположение оконных проемов. Не менее уникальной была внутренняя планировка здания. Первый цилиндр смотрит на переулок, срезанный стеклянной стеной, над которой размещена надпись «Константин Мельников. Архитектор». За стеклянной плоскостью на первом этаже находится прихожая и столовая, а на втором – гостинная со стеклянной стеной окном. На крыше этого цилиндра устроена терраса. Второй, более высокий цилиндр, имеет покатую кровлю. В нем устроены на первом этаже рабочие комнаты, на втором – спальне, на третьем – мастерская с выходом на террасу. В подвале находился калорифер обогревающий теплым воздухом весь дом. Общая площадь дома без подвала – 236 квадратных метров. Проекты Мельникова всегда были столь новаторскими и настолько выделялись из массы современных им работ, что один из историков даже сказал, что на конкурсах иной раз складывалось впечатление, что соревнуются не десятки авторов, а двое – Мельников и еще один архитектор. Только Мельников подал один проект – а второй архитектор – несколько. Работы Мельникова всегда были самыми неожиданными и оригинальными из предложенных на конкурсе. Но удивительное то, что его проекты были оригинальны и по отношению друг к другу. Работы Мельникова сложно выстраивать в какую-то логическую линию. Он всегда делал новое. Обычно архитектор стремится к систематизации творческих приемов, а там и к созданию своей школы. Мельников же школы не создал. Он не относил себя ни к одному направлению, не считал возможным у кого-то копировать, да и себя не повторял. Занимаясь со студентами, Мельников на первом занятии на доске переписывал всю группу и просил студентов расписаться напротив своей фамилии, а затем говорил им, с той же огромной разницей, как ваши подписи, извольте составлять ваши проекты. Кривоарбатский переулок приведет нас к Плотникову переулку и памятнику Булату Акуджаве. Долгие годы Акуджаву называли Бардом. Он, несомненно, Бард, но при этом прекрасный поэт, писатель и композитор. Памятник Булату Акуджаве поставили в 2002 году на Арбате, рядом с домом, где он жил. Акуджава, наверное, самый городской поэт. Никто не говорил столько о Москве. Акуджава создал легенду об Арбате. Что такое Арбат для Акуджавы? время его детства, когда во дворах были свои короли, когда еще живы родители, когда «да» было «да», и не было ничего невозможного. Арбат он описывает как гордый, сиротливый, извилистый короткий коридор от ресторана «Прага» до «Смоляги». Акуджава помнит Арбат до пешеходный, Тогда от «Праги» до «Смоляги» ходил троллейбус, тот самый последний случайный. Новый Арбат еще не прорубили. И, искривля на дачу, в бронированной машине, вождь народов ездил мимо дома Акуджавы. Когда в середине 80-х улицу превратили в первую московскую пешеходную зону, туда хлынули туристы, молодежные группировки, уличные музыканты, продавцы сувениров. Увидев, во что превратилась родная улица, поэт сказал «Арбат афонарел». Я сперва иронизировал над работой скульптора Георгия Франгуляна. Мол, как-то много здесь бронзы. Две арки, отдельная мостовая, бронзовый стол с лавочкой. Но сейчас, мне кажется, я понял замысел скульптора. Арбат все время меняется. Сперва были бесчисленные киоски с матрешками и ушанками с кокардами. Сейчас на каждом углу кафе. Завтра появятся велосипедные дорожки. Франгулян попытался огородить максимально большой кусок вокруг статуи Булата, чтобы на месте этой лавочки не появилась стоянка или эстрада. С Арбата стоит свернуть в Спасопесковский переулок, чтобы попасть на старо песковскую площадь, увековеченную на картине «Московский дворик» Василия Поленова. В июне 1877 года Василий Поленов переехал в Москву и искал квартиру. Он пришел по записке. Прямо из окна ему представился интересный вид. Он тут же сел и написал этюд. Так он сам рассказывал. Очевидно, художник всегда носил с собой холст и мольберт учившийся в санкт петербурге и много путешествовавший по европе поленов явно увидел перед собой типичный московский дворик вроде и центр города а за окном вросший в землю сарай трава мурава под ногами играющих ребят дом арендованный поленовым не сохранился он находился за современными домами в переулке каменная слобода перестроенные соседние дома до наших дней дожила только изображенный на картине церковь спас на песках 1711 года постройки. Картину «Московский дворик» Поленов послал на выставку художников-передвижников, и после выставки ее приобрел Павел Третьяков для своей галереи. Самым богатым московским купцом перед революцией считался Николай Фторов. Его состояние оценивалось в 60 миллионов рублей. Для сравнения, у концерна вагау и семьи Морозовых было по 40 миллионов, у Ребушинских – 35 миллионов. Для второго на Старопесковской площади в 1915 году архитекторы Владимир Адамович и Владимир Маят построили особняк в опять модном классическом стиле. Здесь есть все узнаваемые элементы прошлого. Портики по сторонам, полукруглая колоннада, центральное полуциркульное окно. Лепнина на стенах столь изыскана, что составила бы честь и лепщику прошлого. От нового времени здесь только тройные узкие окна. Такой дробный ритм использовался модерном. Да и разворот здания к площади игривым садовым фасадом с террасой за полукругом колонн и балконом наверху не был свойственен классицизму прошлого. Логично, что дом самого предприимчивого российского купца был передан посольству самой богатой страны мира, США. Любопытно, что второго в Москве называли «американец». Ведь в Москве преобладали семейные фирмы, Во главе Прохоровской мануфактуры стояли Прохоровы, Морозовы управляли Морозовскими фабриками, и даже Станиславский, под своей настоящей фамилией Алексеев, заведовал семейным заводом. А Николай Фторов был новым типом русского дельца, сторонником объединения трестов и синдикатов, за это и прозвище «американец». В глазах москвичей Фторов походил на заокеанских воротил энергий и баснословным богатством. Самый богатый человек Москвы и дом себе построил соответствующий, огромный и эффектный. Внутри был даже лифт из подвала на второй этаж. Особняк на Спасо-Песковской площади американские дипломаты называли Спасо-Хаус. Название прижилось, и сейчас даже в официальных бумагах пишут Спас-Хаус. В 30-е годы американское посольство устраивало вечера, поражавшие воображение Один из приемов весенний фестиваль был устроен с таким размахом, что его вспоминают вот уже на протяжении 80 лет. Михаил Булгаков был приглашен на этот прием и, вернувшись домой по стольскому кадиллаки с огромным букетом тюльпанов, уничтожил уже написанную главу мастера и Маргарита и написал заново сцену бала, добавив роскоши и размаха. Посол Уильям Булит хотел потрясти москвичей, и ему это удалось. Весенний фестиваль 24 апреля 1935 года был самым ослепительным приемом когда либо организованным американскими дипломатами уильям булет даже специально пристроил к особняку зал столовую перед весенним фестивалем был бассейн с шампанским стена из тысячи привезенных из Хельсинки хельсинкирос шашлыки на втором этаже все как в мастере маргарите обеденный стол украшали финские тюльпаны и листья цикория зеленеющие на влажном войлоке по углам Вольеры с животными и живые березы. Их выкопали заранее и хранили в ванной комнате. Под гигантским куполом центрального зала натянули сетку, и там летали попугаи и зяблики, взятые в московском зоопарке. Среди гостей бегал медвежонок с бутылкой молока. Известный шутник Радек натянул соску на бутылку шампанского. Детеныш глотнул и заплакал. Маршал Егоров стал его утешать, и медвежонка вырвала прямо на маршальский мундир. Американское посольство в это время в Кремле недаром называли «цирком Буллета». Но при этом Буллет устраивал приемы на свои деньги. Во время предыдущего приема тюлени Дурова внесли в зал шампанское и бокалы, а затем показывали трюки. Но дрессировщик Дуров за обедом напился, и тюлени без него разбрелись. А во время весеннего фестиваля разлетелись птицы. Представляете, как долго ловили их в просторном особняке? Булгаковы собирались уехать в три, но общались до шести. Их отвез домой посольский Кадиллак. Еще одна перекличка с Романом, мастер Маргарита. Посол Буллет встречал гостей не с женой, он был в разводе. Хозяйкой бала при нем состояла Айрин Уайли, жена секретаря посольства. Посол булит и писатель Булгаков дружили и часто встречались. Когда Булгаков с женой появились в Нижнем холле, швейцарской, К ним, как к особым гостям, тут же спустились дипломаты для встречи. Традиционно посол стоит наверху лестницы и приветствует гостей, как в романе «Мастер и Маргарита». Маргарита была в высоте, и из-под ног ее вниз уходила грандиозная лестница, крытая ковром. Внизу, так далеко, как будто бы Маргарита смотрела обратным способом в бинокль, она видела громаднейшую швейцарскую, совершенно необъятным камином. Из этого камина появляются гости. «Так вот, лестница есть?» А камина в Спасахаусе не было, его Булгаков придумал. Но американцы так гордятся связью с великим писателем, что камин специально пристроили. Во время ремонта сделали ложный камин, правда обычного размера, грузовик не въедет. Американские дипломаты не стесняются того, что их праздник стал прообразом бала Сатаны. Воланд у Булгакова неоднозначный персонаж. На балу в спаса Спасахаусе в 1935 году было 500 гостей. Многих через пару лет репрессировали: Бухарина, Бубнова, шутника Радока, Егорова, Тухачевского, Мерхольда. И убил их не хозяин бала. Кстати, некоторые исследователи считают, что прообразом Воланда был посол Уильям Булет, иностранный специалист, писатель, философ, путешественник, собеседник Ленина, Рузвельта и Фрейда. Дипломата с литературным персонажем роднит озорство, могущество, любовь к роскоши и шуткам. Во время празднования 200-летия со дня рождения Пушкина на Арбате поставили памятник, посвященный венчанию Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Скульпторов у этой группы также два – отец и сын Бургановы, Александр и Игорь. Они изобразили пару идущей, взявшись за руки. Памятник стоит перед двухэтажным каменным домом постройки 1816 года, в котором в январе 1831 года поэт снял квартиру на втором этаже накануне свадьбы пушкин устроил у себя мальчишник пригласив московских друзей хозяин был необыкновенно грустен так что гостям его было даже неловко он жертвовал независимостью привычками уединением непостоянством странствиями мне грустно и легко печаль моя светла пушкина волновало не только прощание с холостой жизнью свадьбу долго откладывали из-за финансовых проблем Отец Натальи, Николай Гончаров, был тяжело болен. Семья Гончаровых жила в нужде. В результате Пушкин сам оплатил приданной невесты. Заложил 200 душ крепостных и передал 11 тысяч рублей теще. Причем с Пушкиным торговались и требовали еще денег на разные мелочи. поэтому оставалось только каламбурить. «Взять жену без состояния я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок я не в состоянии». В квартире было шесть комнат три парадных зала и три жилых комнаты. 18 февраля Пушкины устроили после венчания большой ужин, а 27 февраля молодые дали бал. Современники шутили. Странно, что у Пушкина, который жил все по трактирам, вдруг завелось такое хозяйство. Не вдруг, естественно. Пушкин готовился, нанял прислугу. В устройстве вечеров ему помогал брат Лев. Сквозь магический кристалл времени мемуаристы вспоминают разное. Одни, что молодые были как два голубка, Другие запомнили необыкновенные тисненные обои под лиловый бархат с рельефными набивными цветочками. И это помогло затем реставраторам восстановить интерьеры. А вот десятилетний сын Вяземского записал беседу Пушкина о прелести и звучности народных сказок. В бывшем пушкинском доме на Арбате после революции устроили коммунальные квартиры. Парадные залы разделили на два этажа. Только в большой пушкинской гостиной жили четыре семьи. А всего в доме 70 человек. Поэтому в музее все интерьеры восстановлены. По описаниям и рисункам были воссозданы паркеты, подобрали соответствующую мебель, устроили портьеры по моде 1830-х годов. Подлинных предметов немного. Конторка. Портрет поэта. Один из первейших московских друзей поэта Сергей Соболевский, уезжая за границу, мечтал взять Пушкина с собой, ну, хотя бы в виде портрета. Поэт заказал картину лучшему московскому портретисту, Василию Тропинину, и подарил другу. Но Соболевский решил, что работа получилась слишком ценной для путешествия, и попросил художницу-любительницу Авдотью Елагину сделать копию. Эта копия с тропининского портрета сейчас украшает один из залов музея. Подлинный в квартире Пушкина и столик Боб. Его так называют из-за изогнутой формы. На нем традиционно занимались дамы рукоделием. Этот столик принадлежал Гончаровым и, привезенный из имения, полотняный завод. Над столиком висит Мадонна с младенцем. Известно, что Пушкин сравнивал жену с Мадонной. Некоторые исследователи даже считают, что поэт говорил про конкретную икону работы Перуджина из Строгановского собрания. Чистейшие прелести, чистейший образец. В соседнем с музеем Пушкина здании снимал квартиру профессор-математик Московского университета Николай Бугаев. Это типичный для Арбата трехэтажный дом, построенный в 1876 году архитектором Митрофаном Арсеньевым. Первый этаж отведен под магазины, выше квартиры для сдачи. На фасадах нет богатой лепнины, но есть балкончики. Четвертый этаж, как можно догадаться по оформлению окон, достроен в 30-е годы 20 -го века. Профессорский сын Борис Бугаев со временем стал поэтом Андреем Белым. Борис рос в метаниях между отцом и матерью. Возможно, отсюда гибкость и многоликость творчества Белого. Отец был старше матери на 21 год. Он типичный чудак-математик. «Боренька, даю тебе пять минут для доказательства что твой Гамсун художник». Мать тонкая, нервная, светская, увлеченная музыкой. Переживала, что у сына растет лоб. Ей не нужен был второй лобан. «Ну так вырастет лоботрясом», усмехался отец. С Арбата мальчик ходил в Поливановскую гимназию на Причистинку. Однажды он прогулял 50 дней. Когда стали выяснять, оказалось, что юноша пропадал в читальне. Гимназия была прогрессивная, и Бориса не ругали. Квартира Бугаевых стояла из передней, пяти жилых комнат. Гостиная, столовая, спальня, детский кабинет и кухня. Публиковаться под своей фамилией Борис не мог. Под этой фамилией уже выходили учебники математики. Придумал псевдоним Бори Вой. Друзья смеялись. Получается Бори Вой. Тогда изменил все. И родился псевдоним Андрей Белый. После университета зарабатывал лекциями о новых течениях в искусстве и философии. Белый был блестящим оратором. Завораживающим слушателей. Его можно слушать часами. Даже не понимая, что он говорит. Не уверен, что он сам понимает все им сказанное. Едкая характеристика от современника. В квартире на Арбате Андрей Белый прожил первые 26 лет. Здесь он сформировался как писатель, и эту квартиру он больше всего любил. Почти во всех своих произведениях он описывал эти комнаты, их обитателей. Практически про каждый музей-квартиру можно сказать. Здесь были коммуналки, не ошибешься. И в квартире Бугаевых устроили коммуналку. Поэтому мебель в Мемориальном музее Белого не неподлинная, а вся подобрана как и в Мемориальном музее Пушкина. Здесь всего несколько подлинных предметов, но это вещи уникальные. Пеленальный конверт бори Бугаева бережно сохранялся в семье. Кожаный саквояж с несколькими мелкими предметами в тяжелые годы террора отдали на сохранение атташе по культуре, посольство Франции, и в музей он приехал из Парижа. Есть коллекция акварельных картин Белого, сделанных на Кавказе. От музея Андрея Белого Я всегда прохожу дворами мимо помпезного павильона станции смоленская На Садовом кольце расположены 10 станций метрополитена, и все они произведения искусства. Садовое кольцо – одна из главных магистралей города. В 1953 году открыли станцию метро смоленская Архитекторы Олег Великорецкий и Александр Стрелков создали традиционное для этого периода пышное здание наземного павильона с ренессансными деталями и советской символикой. Фасад павильона устроен в форме трехпролетной триумфальной арки. В медальонах изображены воины под датами 1612-1812-1917-1945. Мое самое любимое здание 50-х годов – жилой дом архитектора Ивана Желтовского на Смоленской площади. А Куджава сказал бы «на Смоляге». Архитектор Желтовский – доблестный рыцарь классицизма. Его первые работы сделаны еще в конце XIX века, последние в середине XX. Желтовский начинал, когда в моде был русский стиль, подражающий архитектуре XVII века. Потом пришел модерн, конструктивизм, но все эти годы мастер служил классике, делал копии творения легендарного Палладио, собственной вариацией ордерной архитектуры. Не случайно именно Желтовский первый почувствовал, что империя бронзовеет, жаждет пышности, и создал дом на моховой Здание, символизирующее возвращение классицизма в 30-е годы. В 1930-е классика стала соответствовать имперским амбициям Советского Союза. Театры, вокзалы, клубы, горкомы обзавелись колоннадами под треугольными фронтонами. Этот стиль за глаза называли «сталинский ампир». Ампир – это как раз империя по-французски. От некоторого налета казенности… В XIX века пытались избавиться барочным буйством деталей и более свободной игрой деталями классического ордера. Дом работников НКВД на Смоленской площади Желтовский поставил в 1951 году. Дом удивительный. Сколько игры продемонстрировал 80-летний мастер. Здание нарочито асимметрично. Чего стоит башенка, которая стоит не по уставу, не в центре, а на дальнем углу дома, но держит при этом целую четверть садового кольца. Снизу башня напоминает итальянскую колокольню Кампанилу, а верхней частью – навершие Московской барочной церкви. Венчает конструкцию обязательный в 50-е годы шпиль. Громоздкий дом надо было визуально облегчить, и архитектор делит его цветом на две части по горизонтали. На фасадах любимая деталь желтовского Одинаковые по форме, но отличающиеся деталями флорентийские лепные порталы объединяющие два окна по вертикали. Чтобы разогнать дом, архитектор поставил порталы несимметрично. Между ними сначала четыре окна, затем 5 6 7 Может ли архитектор шутить? Несомненно. Но только не в суперсерьезные 50-е. Здания в то время должны были быть помпезными и жизнеутверждающими. Но мастер-виртуоз может сделать ироничной даже классическую архитектурную деталь. Архитектор Желтовский тянул-тянул карниз на доме и неожиданно прервал его, сказав «Тема устала». Здание строилось для сотрудников силовых ведомств, поэтому одну из квартир дали самой титулованной советской спортсменке-конькобежцу Марии Исаковой. Она бегала за спорт общества «Динамо» и жила прямо на стадионе «Динамо». И вот, когда дом закончили, она оказалась жильцом палаца с широкими лестницами, расписными подъездами. Исакова говорила, что когда впервые увидела свою новую квартиру, то от потрясения опустилась на колени. В Москве много разных построек Ивана Желтовского, а вот сохранившихся и доступных интерьеров мастера наперечет. В знаменитом доме с башней на Смоленской площади можно зайти на почту и библиотеку. Здесь интерьеры сохранились с 50-х годов. Вы увидите классические деревянные лестницы, колонны слипнены, кессонированные расписные потолки. Наша прогулка по Арбату заканчивается. Может быть, вы заметили, что здания, построенные после революции на Арбате, стоят не по красной линии, а чуть отступив вглубь. Арбат собирались расширять, как расширяли Тверскую улицу. Потом пробили Новый Арбат и старую улицу не тронули. Мне нравится Новый Арбат, я понимаю, каким современным он казался в 60-е, но считаю, что новую архитектуру надо ставить на окраинах, в новых районах а исторический город по возможности сохранять. Если вы захотите закончить путешествие на Новом Арбате и пойдете по Новинскому бульвару, не пропустите здание с огромными коринфскими колоннами. Современному архитектору кажется, что все прошлые формы уже настолько набили оскомину, что нужно их не давать в чистоте, а обыгрывать. В результате получается грубо, а леповато, и закрадывается подозрение, что автор просто не умеет рисовать. капитель карниз нужно рисовать. И если умеешь, то вопрос о том, что ордерная система исчерпала себя, почему-то не возникает. В 1999 году архитектор Дмитрий Бархин построил на Новинском бульваре изящное банковское здание по классической схеме. Здание объединено крупной ордерной формой, величественными коринфскими колоннами. Карниз над ними рассечён раскреповками и украшен каменными шарами, что придаёт дому величественность так удававшуюся сталинским зодчим или архитектором начала XIX века. Чтобы поддержать историческую застройку, здание рустовано по высоте соседних старинных строений. На фоне современного авангарда это редкий случай, когда архитектор действительно воспроизвел классические формы и сделал это со вкусом.